«Ну да, ну да». Скрывая досаду, Купцов изобразил необычайный интерес к простирающимся под крылом самолета пейзажам и отвернулся к окошечку иллюминатора, придя к неутешительному выводу о том, что раз уж в момент первого знакомства женщину ничуть не заинтересовал твой семейный статус, значит, ты ей в самом деле нисколечко не приглянулся. Однако посмотрим, что вечер грядущий нам готовит. Учитывая, что сама Асеева вроде как недвусмысленно намекнула на немного расслабиться. Санкт-Петербург. 1 июля 2011 года. Пятница. Человек, как известно, предполагает, а вот его босс располагает. По окончании рабочего дня, а по совместительству и рабочей недели, Петрухину не удалось покинуть офис в сопровождении алочки Как это было с утра промеж них, конфиденциально оговорено. Буквально в последний момент Брюнет притормозил секретаршу, объявив о нежданном визите в контору важных персон. Так что Аллочке пришлось продолжить отбывать номер в приемной в качестве специалиста по печатно-множительным работам и чайно-кофейным церемониям, буди таковыми гостями востребованы. В результате у Петрухина неожиданно высвободилась пара часиков совершеннейшего ничего не делания, которые он решил посвятить пешей прогулке по историческим окрестностям. Давненько он вот так вот, бесцельно, в одиночку и не на колесах, оказывался предоставленным сам себе. Грех было не воспользоваться. Догуляв до набережной, от офиса магистрали до Финбана, здесь финляндский вокзал, питерский сленг, сноска, Дмитрий непроизвольно уткнулся взглядом в сигаретный самолетный рощерк, застывший в небе над литейным мостом и ассоциативно вспомнил, что оставил в кабинете сигареты. Пришлось на ходу менять маршруты сворачивать к пафосному зданию вокзала, подножие которого было густо, словно морская скала ракушечником, облеплено киосками-ларечками. «Кент, четверочку, будьте любезны», сунул голову в окошечко распечати Петрухин и равнодушно мазнул глазами по выкладке свежей прессы. Секунду спустя равнодушие сменилось живейшим интересом, наткнувшись на первую полосу еженедельника МК в Питере с броским слоганом «Не испугался вооружённого киллера. ГУВД награждает героя. 60 рублей. И вот ещё эту газеточку. Макаку?» – уточнила Киас «Простите, что? Я говорю вам МК?» «А, да. 75». Петрухин отсчитал деньги, и забрал товары и возвратился на площадь Ленина. Здесь он присел на свободную лавочку с видом на уникальный, единственный в мире памятник человеку на автомобиле, и с любопытством развернул газету. Заинтересовавшая статья оказалась невеликой и более походила на информационную заметку, так что Дмитрий проглотил ее менее чем за минуту и ничего нового для себя не открыл. Правда, в качестве иллюстрации здесь помещалась фотография героя, но в свете последних новомодных веяний лицо было тщательно упрятано за черным прямоугольником, который, впрочем, не смог полностью скрыть наличие у Грибкова в газетном тексте гражданина Г. очков. Словом, ничего примечательного в тексте не оказалось, за исключением фамилии автора заметки. Узрев в подвале статейки подпись Вадим Столяров, Дмитрий, ухмыльнулся и задумчиво вскрыл сигаретную пачку. Воспоминания такого далекого и в то же время совсем недавнего прошлого обволокли его вместе с табачным дымом. флешбэк На третий день после инцидента на улице Некрасова в управлении прибыл проверяющий с полномочиями надзирающего за проведением служебной проверки по факту ранения старшего лейтенанта Лущенко. Прибыла аж из самой столицы, из аппарата МВД. А аппарат МВД это вам не хрен собачий. Хотя на этот момент петрухина если честно, было все по барабану. Все, за исключением состояния здоровья костыля. Зрение к которому возвращаться не спешило, хоть врачи и делали все возможное и невозможное. Кстати, фамилия у проверяющего оказалась высший класс. Мудашев. Дмитрий, как только услышал об этом, принялся нервически ржать в полный голос, на что непосредственный петрухинский начальник Пётр Григорьевич Андреянов недовольно покачал головой. «Зря, Дима, смеёшься. Он хоть и мудашев, а до подполковника дослужился, а ты пока в капитанах бегаешь. Вот если бы было наоборот, тогда да, конечно, тогда смешно. А сейчас иди к себе и в кабинет, и разбирайся с бумагами. День сиди, ночь сиди». Но наведи порядок, чтоб ни сучка, ни сучки. Иди работай. Петр Григорьевич, как в воду глядел, с самого утра сразу по приезду в управу, проверяющий первым делом валился в оперскую, затребовал все бумаги из Петрухинского сейфа и удалился с ними в специально освобожденный для столичного гостя кабинет. Работать. Хотя какое отношение текущие дела могли иметь к силовому задержанию Толика Родины, произведенному в результате личного сыска, было, мягко говоря, непонятно. Проверяющий трудился от рассвета и до обеда. А сразу после обеда подполковник МВД Олег Юзбарович Мудашев затребовал к себе Петрухина. «А почему?» – спросил Мудашев, поднимая голову от бумаг. «У вас, капитан, не подшит ответ на запрос в Петрозаводское управление». Потому что они не дали ответа. Подполковник посмотрел на Петрухина поверх очков. «То есть как?» Этот вопрос нужно задать им, товарищ подполковник. Интересно, как же вы работаете, старший оперуполномоченный? Сам не пойму, ответил Дмитрий. Но дело-то ведь раскрыто, товарищ подполковник. Даже без их ответа на запрос. Преступники в СИЗО отдыхают. В чем проблема? Мудашев провел рукой по черным, как смоль, волосам, без единой сединки. Откинулся на спинку стула. «Проблема, — сказал он значительно, — в отношении к делу. В СИЗО преступники или не в СИЗО — это второй вопрос». «Действительно, подумаешь, ерунда какая. Раскрыли банду новокузнецких гастролёров, у которой как минимум шесть грабежей, разбой и убийства. Это, конечно, вопрос второй. А то, что бумажки в деле нет, — это первый. Вы, Петрухин, сколько лет в розыске? Нарочито доброжелательно, — поинтересовался Мудашев. «Четырнадцать». «Скоро будет». «Хм, странно. Очень странно, что за столько лет работы вы не поняли. В нашем деле мелочей не бывает». «В нашем деле», – сказал подполковник. «Так и сказал. В нашем деле». А Петрухин тут же не к месту вспомнил, как они с мужиками работали по этим отморозкам. Сколько было потрачено времени, сил и здоровья. Вспомнил, как гнали их по обледеневшим крышам на Ахте. «В нашем деле» сказал подполковник Мудашев. «Ну, нормально». «Как только вы, Петрухин, открыли свой сейф», доносился откуда-то издалека голос подполковника, «я сразу обратил внимание, что у вас там клей лежит. А ведь не положено». «Что, простите? Клей, говорю, в сейфе держать не положено. Я не хотел было на этом заострять внимание. Зачем буквоедством заниматься? Мелочь, в сущности. Но теперь вижу, что это скорее ваш стиль» такая присущая вам неряшливость. Так что буду вынужден зафиксировать это в отчете. Потому как сплошь и рядом, так оно и происходит. Начинается с элементарной неряшливости в делах, а заканчивается выстрелом своего товарища. «Что?» – спросил Петрухин. Лицо его в эту секунду очень нехорошо вытянулось и приобрело землистый оттенок. «Что вы сказали, товарищ подполковник?» «Да вы успокойтесь, капитан». В этом вопросе я к вам претензий не предъявляю, пока не завершено служебное расследование, разумеется. Всему своё время. Товарищ подполковник, позвольте кое-что уточнить. Да, слушаю вас, капитан. А не пошёл бы ты на хрен товарищ Мудашев? В кабинет Андреянова Дмитрий вошёл спустя примерно час после объяснения со столичным гостем. За это время он успел тяпнуть 200 граммов в прикормленной разливухе. А потом посидел на обледенелой скамейке в сквере, где, дрожа от холода, героически догнался бутылкой пива. В общем, потихонечку отошел, успокоился, после чего вернулся обратно в управу. Петр Григорьевич посмотрел на Петрухина шальными глазами. «Сядь!» – приказал он с плохо скрываемым гневом, и Дмитрий покорно опустился на стул. Андреянов снял очки, с досадой бросил их на бумаги. «Ты что себе позволяешь?» «Да, в общем-то, ничего особенного. Ни хера себе. Ничего особенного. Мудашев сейчас сидит в кабинете у Вселдыча. Знаешь, что сейчас там?» «Догадываюсь», – пожал плечами Петрухин. «Догадываюсь. Да До хер ты догадываешься? Вселдыч валидол сосет. Может, ему лучше задницу у Мудашева полезать «Молчать!» – закричал начальник и хватил кулаком по столу. Очки подпрыгнули. Сильно он врезал, и это его немножко отрезвило. «Ведь вылетишь к черту со службы, Борисыч!» «Ты что, а? Ну ты чего это, Дима?» «Надоело, Петр Григорьевич, надоело, понимаешь?» «Выслушивать нравоучения от мудашевских надоело. Все, не могу я больше. Не могу». Перед глазами Петрухина встало лицо Любы, Костылевой жены. И улица Некрасова в снежной пелене. «Ну что, Костя, пошоркаем?» «Всем надоело», – тяжко вздохнул Андреянов. Он вообще-то был нормальным мужиком и толковым опером Своих, как мог, перед начальством завсегда прикрывал. «Всем надоело, Дима. Думаешь, мне это нравится?» «Нет, я так не думаю». «Ну вот. А я их, между прочим, не посылаю, терплю». «А я не хочу больше, Пётр Григорьевич». «Не дури». Андриянов втянул носом воздух, неодобрительно хмыкнул и повторил. «Не дури, Димка. Иди проспись». А завтра с утра, чтоб как штык, будем этого мудашего коньяком поить и извиняться. Я извиняться не буду. Будешь, как миленький, и я с тобой за компанию. А теперь все, домой и на боковую. Завтра можешь явиться попозже, часиком, скажем, к 11. Но чтобы обязательно явиться. И запомни, на время служебной проверки ты должен вести себя тише воды, и ниже травы. Осознал? Осознал. После долгой паузы прошептал резко сникнувший Петрухин. «А вот еще что, друг мой ситный. Давай-ка, кончай рефлексировать». «Что? Что слышал? Я говорю, хорош мучиться. Но что ты себя изводишь?» «Да я, Петр Григорьевич», – начал быстро Дмитрий, но Андреянов его перебил. «Заруби на носу. Ты не виноват. Это все работа наша сволочная. Никто ни от чего не застрахован. Ведь могло случиться и наоборот». Что наоборот. А то, что на месте костыля запросто мог оказаться ты, а он на твоем. Так, так, покорно кивнул Петрухин. Вот и ладушки. Ты сейчас куда? На метро? Подожди меня на улице, вместе пойдем. Я только на минутку в бюро пропусков заскочу.